Часть первая. 4-12 апреля. Монах. Глава первая. Первая. Бешеный пес. Откуда ему взяться было в ста километрах от Москвы? Да скорее уж, как ему было не взяться здесь, в весеннем лесу? Пес хотел перепугать меня, бросить бегом сквозь острые кусты, сквозь голые ветви деревьев, под ледяным дождем, а когда я поскользнусь, упаду, закрываясь дрожащими руками, закричу от ужаса, он тогда склонится и залает. Брызнут в мое лицо и спасти его кровь и ржавая слюна прямо в глаза. Нет же, Господи! Как и теперь ясно вижу я морду собачью, глаза, клыки и пену на черных резиновых губах. Глупо даже на одной скользкой тропинке под шорох дождя и прошлогодних листьев вот так столкнуться со своей участью. Ладно. Ладно бы инженер какой-нибудь с дачи ехал, покусала бы бешеная собака тихого инженера, убил бы бешеный инженер злую собаку, а тут я, растриженный монах с золотой иголочкой в сердце. Господи, шепчу! «Господи, не покинь меня! Господи, покажи власть Твою! Докажи предателю, растриги несчастному моментальную силу Твою! Докажи мне, Господи, что всяческое наше слово во всякий час слышишь Ты! Видишь Ты нас всех!» смертных и грешных, во все века, как в одном зеркале, и за каждым смотришь, за каждым стоишь. Спаси меня, Господи, от укуса бешеной собаки. Лоб покрыл трехперстем три раза. Стою, не двигаюсь, смотрю на пса. А реален ли он? Может, от голода и дрожи просто привиделся? Не морда клыкастая, а пенек замшелый блестит под дождем? Не глаз красный на выкате, а твердый шарик рябины С осени еще в коре задержался? Нет, все подлинное. Ясно вижу бешеную собаку, гибель свою. Подошвы чуть скользят, и стопам от этого больно. Пес приседает на задние лапы, тихо-тихо рычит, он пегий какой-то грязный, свалявшаяся рана, дышит на боку, багрово-черная, глаза, как раскаленные медные чушки, а пену, ржавую струйку, в рябое зеркало лужи, будто втягивает, будто пьет он из лужи, не касаясь губами. А, может быть, и лужа из него пьет. Свет в лесу серый, холодно, а зноб, лоб болит. Господи, кричу! Потом трехперстием с размаху я этого бешеного пса и накрыл. Господи, помоги одному из нас в тебя верую! Застонала собака. Осела, будто ее полбу железом двинула. Заскользила нервно задними лапами в грязи, И солнце сквозь дождь сверкнуло. Один, правда, только короткий луч, Но зато прямо в бешеную морду ей. Гной на собачьих глазах, будто от сильного жара, просох. Я подернул рясу и, как рявкну, пшла! Собака дернулась, развернулась в луже как на серебряном диске, и припустила по мокрым кустам только узкий зад среди брызг замелькал да поджатый хвост. Меня от всего этого восторгом, словно кипятком изнутри, обдало. Думаю, чудо! Думаю, жаль, о чуде рассказать не могу. Не потому не могу, что нельзя, просто некому. А хочется, хочется рассказать. Распирает от гордости. Услышал меня Бог, пожалел меня Бог. Крест святой, животворящий, как огонь. Зверь не человек, пламени боится. Вытянул я из рясы за цепочку распятия и к губам приложил. Успокоиться хотел. Распятие у меня большое, серебряное, холодное. Успокоился. Гордыня — все это. Незачем рассказывать.